Он достал с нижней полки альбом с фотографиями, прижал его к груди. Вот документальное подтверждение существования Нелл и ее реальности. Не было у нее никакой другой жизни, кроме той, которую она разделила с ним. Нет даже надобности открывать альбом, проверять, что хранят его страницы. Это история их любви, застывшие воспоминания стежок за стежком, переплетшаяся в единый узор их совместной нераздельной жизни, неопровержимое доказательство, наглядная иллюстрация. Вот так живет Нелл, вот так она любит. В поисках еще более убедительного подтверждения Джонас взглянул на цветы, приютившиеся на подоконнике. Больше всего на нее похожи африканские фиалки. Такие изящные, деликатные, тонкие стебелек и нежные лепестки, защищенные плотными зелеными листьями. Обманчиво хрупкие они были необычайно выносливы и прекрасно приспособились к суровому лондонскому климату. Глядя на эти цветы, Джонас наконец осознал истину, с которой тщетно боролся. Он не мог более сдерживать слезы. Из груди его. Вырвало срыдание. С трудом вернувшись к стулу, Джонас рухнул на него и безутешно заплакал. В этот момент послышался стук в дверь. «Уходите!» — всхлепнул он. Снова настойчивый стук. «Уходите! Уходите!» — стук не стихает. Словно голос его совести. «Его не заглушишь!» «Убирайтесь, будь вы прокляты!» — заорал он, бросаясь к двери и настежь распахивая ее. Перед ним стояла женщина в изящном черном костюме, с белой шелковой блузой, с пеной кружев на груди, черная сумочка на плече, в руках большая книга в кожаном переплете. Спокойное лицо, ясные глаза. Она готова приласкать. «Утешить! Кто она? Миссионер? Видение?» Женщина протянула руку и представилась. «Меня зовут Хелен Клайд». Линли выбрал угол потемнее. Свечи мерцали достаточно далеко, и свет почти не проникал в эту часть церкви. В храме чувствовался запах благовоний, но еще сильнее здесь пахло пылью столетий, оплывшими свечами, горелыми спичками, ветхостью. Было тихо и мирно. Голуби, на миг встрепенувшиеся при его приближении, вновь затихли. Ночь была безветренной, ветки деревьев не скрипели, не царапали стены и окна. Он был здесь один. Компанию ему составляли вырезанные на решетках исповедалин юнцы и юницы переплетавшийся на греческий манер в безмолвном и вечном танце. Тяжело на сердце. Тоскливо. Старинная история, римская легенда V столетия оказалась и ныне столь же реальной, как и времена Шекспира, превратившего ее в сюжет своей драмы. Царь Тирский приезжает свататься к дочери царя Антиоха, разгадывает загадку, но вместо свадьбы ему приходится спасаться бегством. Линли преклонил колени, хотел помолиться, но молитва не шла с языка. Он знал, что почти уже нащупал тело Гидры, но это знание не приносило ни удовлетворения, ни облегчения. Он с радостью бежал бы, от последней схватки с чудовищем. Даже если все головы будут отрублены и тело расчленено, эта схватка и на нем оставит шрамы. «Не страшись нечестивых!» Послышался какой-то призрачный, бестелесный голос. Он шел ниоткуда, неуверенный, дрожащий, словно его породил туман, клубившийся в холодном воздухе. Линли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 Утешайся Господом, и он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой, и уповай на него, и он совершит. Ибо делающее зло истребляется, уповающая жена Господа наследует землю. Еще немного и не станет нечестивого. Линли прислушивался к этим словам с мукой, отвергая открывавшийся в них смысл. В кореблющейся темноте храма вновь воцарилась тишина. Слышалось лишь хриповатое дыхание старого священника. Линли собирался с мыслями, нащупывая ту нить, которая приведет его к окончательной разгадке. — Вы пришли исповедаться? — Линли вздрогнул. Он не заметил, как священник внезапно возник из скопления теней прямо перед ним. Линдли поднялся на ноги. «Нет, я не католик», — сказал он. Я просто пытался сосредоточиться. «Церковь помогает в этом, верно?» — просиял отец Харт. «Я всегда молюсь перед тем, как запереть церковь на ночь. Конечно, я сперва тщательно проверяю, не остался ли кто-нибудь внутри». Неприятно было бы остаться тут на ночь, в такой мороз, правда? — Да уж, — признал Линли, — это было бы ни к чему. Он последовал за низкорослым священником к выходу из церкви, в поджидавшую их ночную тьму. Тучи заслонили и луну, и звезды. Спутник казался ему тенью без облика и человеческих черт. Вы. «Хорошо помните Перикла, отец Харт?» Священник помедлил с ответом, нащупывая в кармане ключи, затем запирая дверь. перекла Задумчиво повторил он, проходя мимо Линли, в сторону кладбища. «Это Шекспир, не так ли?» «Как огонь и дым. Да, это Шекспир». «А!» — Ну да, полагаю, я довольно хорошо знаю эту вещь. — А вы помните, почему Перико убежал от Антиоха? — Почему Антиох решил убить его? — Я... — священник принялся что-то нащупывать в кармане. — Кажется, я уже позабыл кое-какие подробности. Думаю, вы все отлично помните. — Спокойной ночи, отец Харт произнес Линли, покидая кладбище. Он спустился с холма по усыпанной гравием дорожке, а в ночной тиши шаги звучали угрожающе громко. На мосту Линли остановился, приводя в порядок мысли, оперся на каменные ступени, глядя на деревню. Справа дом Оливии Одал. Там уже темно, и Оливия и ее девочка невинно и спокойно спят. Напротив — дом Найджела Париша. Оттуда струится и растекается по окрестности негромкая музыка органа. Слева маленькая гостиница дожидается своего постояльца, а дальше центральная улица сворачивает в сторону паба. С того места, где стоял Линли, не было видно коттеджей сент чедлейн но Линли отчетливо представлял их себе. Повернувшись, он вошел в гостиницу. Он отсутствовал меньше часа, но сразу же, едва переступив порог, догадался, что за это время Стефа успела вернуться. Дом затаил дыхание, ожидая, пока Линли войдет в него и все узнает. Каждый шаг давался ему с трудом, словно он ступал в свинцовых башмаках. Линли не знал достоверно, где располагаются комнаты Стефа, но догадывался, что они должны быть где-то на первом этаже, по ту сторону холла, ближе к кухне. Он прошел через служебный вход и сразу же обнаружил все ответы. Их можно было ощутить в самой атмосфере дома. Он чуял сигаретный дым, он почти ощущал вкус алкоголя, он слышал смех. Страстный шепот, восторги. Словно какая-то безжалостная рука тянула его вперед и вперед. Он должен был узнать. Постучал в дверь. За дверью мгновенно все стихло. «Стефа — Стефа! За дверью поспешные, приглушенное движение. Легкий смех Стефа растворяется в воздухе. В последний момент Линли едва не остановился, и все же он повернул ручку. Вошел и узнал истину. «Ты-то сможешь обеспечить мне алиби?» Ричард Гибсон с ухмылкой похлопал женщину по обнаженному бедру. «Полагаю, инспектор так и не поверил бедной крошке Мэдлин.